Глава сотая. Сойер. Я смотрела на телефон, который, казалось, вибрировал уже сотый раз за час. Коул, хватит игнорировать меня, святоша. Господи. Убедившись, что до моей очереди еще оставалось время, я ответила ему. Сойер, я игнорирую тебя, потому что мы вот-вот выпустимся, а все, что тебя волнует, это надеты ли нам не трусики. Коул, и... Прежде чем я успела ответить, пришло еще одно сообщение. «Коул, я задал тебе вопросы и ответа, Черч». «Сойер, нет». «Коул, нет, на тебе нет трусиков? Или нет, ты не ответишь на вопрос?» Я усмехнулась, нажав кнопку «Отправить». «Сойер, ты узнаешь об этом позже, Ковингтон?» Повернувшись, я посмотрела на ряд стульев и улыбнулась, когда увидела Коула, кусавшего костяшки пальцев. Мгновение спустя... Я получила еще одно сообщение. Коул. И вот выходит солнце. Я растерянно осмотрелась. Сойер. Дождь идет. Коул. Это из песни «Битлз». Я чуть не упала со стула. Сойер. Когда ты начал слушать «Битлз»? Коул. Я скажу тебе, когда ты ответишь на мой вопрос. Упрямая задница. Сойер. Это так не работает. Придется еще немного постараться. Коул. Насколько? Сойер. Джонас. Коул. Да ну нахрен, я лучше отрежу свои уши. Я усмехнулась. Сойер. Значит, я надеваю трусики обратно. Несмотря на то, что между нами было семь стульев, я все равно почувствовала жар от его взгляда. Коул. Черт возьми, ты меня убиваешь. Коул. Ты как будто посадила меня на цепь. Господи, сколько драмы. Коул. но мысль о том, что ты будешь принадлежать кому-то еще, заставляет меня ревновать. Коул, cool. поэтому я всегда хочу, чтобы ты была близко». «Погодите, последние слова этих сообщений — это название песен Ника. Мои пальцы порхали над клавиатурой до тех пор, пока парень рядом со мной не зашипел на меня. Ты можешь пошевелиться!» «Черт, конечно же, они вызвали наш ряд именно сейчас». Я смотрела, как Майл Кабала, он произносил речь, шел по сцене за своим дипломом. Я могла бы потратить время, расстраиваясь, что не я произносила эту речь. «Сойер Черч!» вызвала меня ведущая. Но я предпочитала сконцентрироваться на том, что действительно имело значение. Сделав глубокий вдох, я прошествовала по сцене. «Йо-ху! Давай, коротышка!» крикнул Оукли с последнего ряда, когда я забрала свой диплом. «Юху, Сойер!» — вторили ему Дилан, Джейс и Бьянка. «Это моя девочка!» — громко воскликнул папа, из-за чего все вдруг начали смеяться. «Это люди, которые всегда были со мной». Мое сердце чуть не выскочило из груди, когда они назвали имя Коула. «Счастливая семерка!» — крикнул кто-то, когда он взял в руки диплом но все внимание Колтона было приковано ко мне. Любовь всей моей жизни, от которой меня всегда будет перехватывать дыхание. Я не могла не улыбнуться, когда он обнял меня и притянул к себе, чтобы поцеловать. В начале года я думала, будто точно знаю, какой будет моя жизнь, но я ошибалась. Ведь иногда, когда ты меньше всего этого ожидаешь, самый популярный квотербэк может влюбиться в зануду. любящую Иисуса. Гордость переполняла мою грудь, и я закричала, что есть мочи, когда увидела, как Оукли направляется на сцену забирать свой диплом. Школьный наркоман может оказаться одним из умнейших людей, которых ты знаешь. Слезы обожгли мои глаза. Я заметила черно-зеленые крылья, что трепетали над нами. Ты можешь увидеть бабочек посреди? හොන්න්